53. Я ошибся. Весь такой крутой и успешный, построивший карьеру в одном месте и решивший повторить свой успех в другом, я совершил тупейшую детскую ошибку. Я расслабился. На земле со мной, несмотря на весь мой опыт, не случалось ничего подобного. Да, конкуренты пытались увезти мой товар и даже предпринимали попытки захватить офис. Но это всегда были массовые действия с подготовкой, которые я мог предсказать и подготовиться. К тому, что Лору, опытного обитателя дна, прекрасно умевшую избегать карманников и обходить опасные места, грабят прямо на улице, я оказался не готов. Почему это произошло? Ответ был прямо передо мной. Я недооценил кланы. Решил, что, выпутавшись из нескольких переделок, каждая из которых могла стоить мне жизни, я стал слишком крут, и никто во всем Хавоке не сумеет остановить меня в моем восхождении. Ни кланы, ни стражи, ни отец Джун, не даже сам правитель. Привык к тому, что мне противостоят недалекие парни, с которыми я сам, своими силами, могу справиться в бою. И забыл, что пытающиеся реализовать за мой счет комплексы увольни, что пытались избить меня в подвале, не единственные члены кланов. Всегда есть кто-то умнее и хитрее, кто-то, кто управляет и кто знает, в какой момент можно укусить больнее всего. И, разумеется, за такое отношение я и поплатился. Мог ведь не отправлять Луру одну мог преодолеть боль и пойти сам, попросить Руфуса о помощи, ну или на худой конец нанять курьера, какого-нибудь крепкого парня с боевыми навыками. Любой из этих вариантов помог бы мне избежать тех проблем, что были у нас сейчас. Но я поступил так, как поступил. Все уже случилось. Теперь я оказался лицом к лицу с последствиями моих поступков. И мне оставалось лишь одно — найти выход. Ну или хотя бы попытаться это сделать. О том, чтобы отдохнуть после тяжелого дня, и речи не шло. Нужно было оценить все последствия и начать их исправлять как можно быстрее. Правда, сделать это было непросто. От волнения раны разошлись еще больше. Кровь сочилась из-под бинтов, и я держался на ногах только благодаря зелью Тора и при помощи атрибута молнии. Наверное, так часто бить себе электричеством не очень полезно для здоровья, и это мне еще потом аукнется. Но сейчас я о таких мелочах не думал. Главным было выбраться из той ямы, в которой мы оказались. В первую очередь я бросился извиняться перед всеми покупателями, которым мы не смогли обеспечить поставку по предзаказам. Они оказались нормальными парнями и, понимающе кивали головами, когда я рассказывал свою историю. Все заверили меня, что подождут свой товар до завтра. Но они не были бы опытными бизнесменами, если бы не попытались повернуть ситуацию в свою сторону. Они стрясли с меня штрафы за несвоевременную поставку, Очень приличные штрафы. Скрипя сердце, я должен был согласиться. Выбора у меня, по сути, не было. Единственным, кто надо мной сжалился, оказался владелец крохотной лавочки по продаже скобяных изделий, пузатый гном с роскошной бородой. Отличный народ. Пусть в бою они славились свирепостью в делах они всегда были мягче остальных. Гораздо сложнее оказалось с банком. Убедить его хотя бы немного отложить проценты не удалось, Собственно, другого от него и не ожидалось. Банком заправляли гоблины. Они, известные скряги, были полной противоположностью гномам. Так что мне, скрипя сердцем, пришлось часть денег отложить на погашение процентов и для банка тоже. Зато оставшиеся деньги, вырученные нами за сегодняшний очень удачный день, мы, насколько могли, вложили в производство новых идеалов. Продажи новых изделий, пользующихся огромной популярностью, было единственным способом, как можно быстрее погасить образовавшийся у нас кассовый разрыв. Закрыв магазин, мы с Лорой двинулись к ее дому. При этом, чем ближе мы подходили, тем более взволнованная она выглядела. Странно, все-таки в доме была ее мастерская, ее место силы. Она, наоборот, должна была туда едва ли не бежать. Причину ее волнения мне удалось выяснить почти мгновенно. Стоило мне пройти через ворота, как в каком-то миллиметре от моего уха с оглушительной скоростью промчалось копье, с треском вошедшее в деревянный забор. Следом за ним на меня живым ураганом налетел Руфус. Он попытался прижать меня к забору, схватив за горло, но я увернулся и, легко ударив его молнией, отскочил в сторону. Изрезанное отцом джуном тело взвыло от нагрузки, но я не подал вида. «Вы что, хрон вас дери творите? Совсем долбанулись?» «Это все из-за тебя», — прорычал оружейник, но в атаку больше не бросался, лишь окидывая меня изучающим взглядом. «Кажется, понял, что с наскок у меня не возьмешь. Как ты мог отпустить ее одну, а если бы она пострадала?» Значит, про пропавшие идеалы он уже знал. Меня это не удивило. Руфус всегда казался крайне осведомленным в вопросах, о которых ничего не мог знать. Как именно, я не знал и не догадывался. Но в данный момент меня это и не волновало. «А вы? Где были вы?» — прорычал я в ответ. «Вы же знали, что сегодня у Лоры важный день, и даже не появились в магазине. Вы же должны за ней приглядывать». На пару секунд он, кажется, растерялся, но быстро собрался с мыслями. «Я не могу рисковать и светиться в местах большого скопления людей, а у магазина были настоящие толпы», — рявкнул он. «Я целый день работал в мастерской. Или сделаешь вид, что ничего об этом не знаешь?» На самом деле я прекрасно знал, что он целый день проторчал в мастерской дома Лоры, подготавливая необходимые материалы и делая заготовки из железа и дерева, необходимые для изготовления артефактов. Насколько я знал по рассказам Лоры, он много лет ассистировал ее отцу и пусть и не владел способностями мастера и каллиграфа, мог делать все остальное. Собственно, именно благодаря ему Лори удавалось изготавливать артефакты так быстро. Она не делала тяжелую физическую работу – или шкарпела над узорами. А вот про то, что ему нельзя появляться в людных местах, я не знал, но догадывался. Сколько я помнил по тем временам, когда он за мной следил, Руфус всегда пытался держаться в тени, сторонясь основных дорог и людных улиц. Он пытался быть неприметной тенью, и благодаря многолетнему опыту ему это удавалось. Он умудрялся проходить по ховоку никем незамеченным. Редкий дар. Почему он опасался людей, я не знал наверняка, но предполагал, что прошлое Руфуса было совсем не безоблачным. Наверняка он успел перейти дорогу многим важным людям, и теперь за его голову была назначена награда. Я этот вариант вполне допускал. Судя по его разбойничьей физиономии и уникальным навыкам, в молодые годы он успел знатно повеселиться. Так что теперь, чтобы не быть схваченным, он должен был проводить большую часть времени в мастерской лоры «Вдали от людей», Лишь иногда, с большим риском, из нее выбираясь. Конечно, он и раньше появлялся около магазина, но сегодня там было в несколько раз больше людей, чем обычно. Риск того, что его узнают, был слишком велик. Если бы не это, он бы ни за что не оставил Лору без пристального надзора. Стоило мне об этом подумать, как все желание спорить с ним мгновенно прошло. Мы с ним сражались заодно, а споры — удел тупых и слабаков. «Сегодня Лора рисковала из-за моего решения. Я ошибся и признаю это», — произнес я вкратчиво. «И я обещаю, что сделаю все, чтобы это не повторилось. Я больше не дам ее в обиду». Уж не знаю, что именно он услышал в моем голосе, но он лишь кивнул, как будто принимая мой ответ, а затем зашагал к дому. «Не отставайте, для работы все готово», — крикнул он нам, не оборачиваясь. «У нас впереди длинная ночь». Он был прав. В эту ночь мы трое не смыкали глаз. Производство кипело с новой силой. Лора корпела над инструментами, создавая новые артефакты, а мы с Руфусом делали всю черновую работу. Получалось у нас довольно быстро. Периодически я продолжал ловить недовольные взгляды оружейника, но в целом градус напряжения весьма заметно упал. До поры до времени он меня простил. Более того, он даже добавил нам с и несколько золотых монет из собственных запасов. В обычной ситуации я бы не взял у него ни единого медика, но теперь у меня просто не было выбора. Таким образом, все вместе мы умудрились ощутимо ускорить производство идеалов. Это оказалось очень вовремя, и мы смогли всего за сутки почти полностью расплатиться с магазинами по предзаказу. От штрафов за просрочку нас это, разумеется, не спасло, но продажи были хорошими, и мы не сомневались, что очень быстро сумеем погасить все долги. Но только мы немного успокоились... Как появилась новая проблема? Когда мы утром открыли магазин, ожидая увидеть толпы из желающих приобрести наши товары, то никого не застали. Не успели мы этому удивиться, как увидели, как кто-то бережно разложил у порога магазина свежий выпуск «Вестника Хавока» самой популярной местной газеты. Газета была развернута ближе к концу, на небольшой колонке, и наши взгляды сразу привлекло схематическое изображение идеала. Это была статья про нас. Мы тут же принялись читать. Смысл дошел мгновенно. Нас и идеал обвиняли в том, что мы продаем людям не просто неработающий товар, но артефакт, от которого исходит особое излучение, вредящее здоровью. «Но ведь это неправда!» Со слезами на глазах повернулась ко мне Лора. «Я был настолько зол, что едва сумел сдержаться. Заказуха. Статья, проплаченная нашими конкурентами и направленная на ухудшение нашей репутации и снижение продаж». Низкий и подлый ход, но оттого ничуть не менее действенный. Вестник Хавока в городе действительно читали, и даже такое крохотное объявление могло серьезно все испортить. Спустя пару часов выяснилось, что это на самом деле оказалось так. Покупатели приходили очень редко, да и те смотрели на нас, как на чумных, и боялись что-то покупать. Если так пойдет и дальше, то магазин можно было закрывать хоть сейчас». Но в отличие от нападения на Луру, к заказухе я был готов. Я сталкивался с таким на земле, и поэтому точно знал, что нужно делать. И заранее был готов. На всякий случай у меня было заготовлено несколько набросанных в свободное время статьи опровержений, а в специальном блокноте было несколько адресов редакции местных газет. Я галопом пронесся по ним, щедро оплачивая публикации, и уже следующим утром по всему ховоку вышли статьи, расхваливающие наши товары и заявляющие о их полной безвредности. В магазин снова потянулись покупатели. Мы с Лорой выдохнули. Может, их было не столько, сколько могло быть «не выйди, это заказуха вообще», но все же результат все равно был неплохой. А самое главное, потраченного времени, практически полного простоя, нам, разумеется, никто возместить не мог и не собирался. Мы сильно отставали от тех финансовых показателей, которых я планировал достичь к этому моменту. Все деньги, что мы зарабатывали, мы тратили на покрытие издержек и уплату процентов торговцам, поставщикам и банку. И это не говоря про оплату опровержений. По итогу от всех зарабатываемых сумм нам доставались сущие копейки. «Каз, но ведь все хорошо», — попыталась подбодрить меня Лора, видя, какой разочарованной стала моя морда после подведения результатов очередного дня. «Сейчас нам снова доверяют. Идеал популярен. Люди к нам идут». Всего пара недель, и мы полностью расплатимся со всеми долгами. «Нет у меня пары недель», — не выдержав, рявкнул я. Говорить этого, разумеется, не следовало. «Почему?» — уставилась на меня Лора. И в ее глазах появилась решимость умереть, но узнать все до мельчайших деталей. Пусть в торговле она и была полным профаном, но зато когда она по-настоящему хотела чего-то добиться, то ее упорству и настойчивости можно было только позавидовать. Не выдержав ее слезного взгляда, Я все ей рассказал, разумеется, упуская кровавые подробности жизни в семье отца Джуна. Знать это ей не было никакой необходимости. Умолчал ей про то, что отец сделает со мной, если я не отдам ему долг вовремя. Пусть думает, что просто сильно меня изобьет. Меньше будет волноваться. Но ведь надо что-то делать, вспыхнула она в приступе праведного гнева. Они же все преступники, настоящие преступники. Надо позвать стражу, шерифов». «Они должны что-то сделать». «Сделать что?» — усмехнулся я. «Стражи прекрасно знают про существование кланов и про те вещи, что в них творятся. Они привыкли к этому. Это как бы нормально. Это самое дно жизни Хавока. И если я хочу выбраться, то единственное, что я могу сделать, это отдать отцу Джуну те деньги, которые он хочет». После этого диалога она попыталась вытащить средства из оборота, но быстро стало понятно, что, учитывая сложившуюся ситуацию, Это может привести только к новым, еще большим долгам. Тогда она попыталась продать часть оборудования и какие-то ценные вещи из дома. Но тут выяснилась интересная подробность. Ее отец еще при жизни заключил с законниками, местными юристами, какой-то хитрый контракт, по которому Лора в течение трех лет его гибели не могла продать ни единые вещи из ее наследства. Сделано это было для того, чтобы какой-нибудь хитрый и смазливый подлиза, втеревшийся ей в доверие, не обчистил ее до нитки. При этом продавать вещи для своих нужд она могла сколько угодно. Каким образом это все определялось, я не понял. Вроде как работали какие-то специальные руны и сила контракта. Но знать подробности мне не было никакой нужды. Важным было только то, что Лора, сколько бы она ни рвалась, ничем не могла мне помочь. Единственное, что мне могло помочь, это работа, а точнее деньги, которые она приносила. И пусть продажи идеала были выше наших ожиданий, весь доход съедали срочные платежи по кредиту, штрафы и переводы за расходные материалы. Те копейки, что я приносил отцу Джуну в конце дня, вызывали у него только кривую кровожадную смешку. Конечно, все это должно было выправиться и начать приносить настоящие деньги, но только для этого нужно было время. Так что по итогу тех нескольких дней, прошедших с начала продажи идеала, а также учитывая выигрыш с забой с Дэном, который мне наконец-то отдал Том, я все равно был должен отцу Джуну целых тридцать золотых монет. И заработать такую сумму за оставшиеся до истечения клятвы сутки казалось нереальным. «Ты ведь помнишь, что случится завтра?» — спросил отец Джун меня, когда я за день до истечения срока, отведенного на погашение долга, появился в особняке, чтобы переночевать. В последнее время я это делал нечасто, И, по сути, появлялся там только для того, чтобы у отца Джуна не появилась причина самому лично заявиться к нам в магазин. Подобный визит вежливости мог распугать нам всех клиентов и навсегда испортить Лори всю репутацию. «Вы же знаете, что помню», — не отводя взгляда, буркнул я. Повторение срока и размера долга превратилось в настоящий ритуал, успевшим мне порядком надоесть «Тридцать золотых! Тридцать! К концу дня!» «Или иначе...» Он провел пальцем по горлу, и парни вокруг захохотали. Меня этот цирк одного актера не вдохновлял, и поэтому я поспешил укрыться в подвале. Там меня никто больше не трогал. Грег пришел в себя, причем быстрее, чем я ожидал. Наверное, помогли его особенные руны. Но ни он, ни его парни, ни тем более Том даже не пытались ко мне лезть. Кажется, даже до них доперло, что ко мне лучше не соваться. Гораздо выгоднее для них было просто дождаться конца завтрашнего дня, и, насладиться зрелищем, как отец Джун отрубает мне голову, таким образом навсегда решая все их проблемы со мной. Как ни странно, некоторые из обитателей подвала честно пытались мне помочь. Себастьян и Тардж принесли мне небольшую горку монеток, которую сумели заработать благодаря работе со мной в магазине. Так же, как и Анна, принесшая мне такую же кучку, разве что чуть более основательную. От всех девчонок, пояснила она, и стоящие за ее спиной девушки кивнули. Аналогичным жестом благородства отметился и Тор. Его кучка была побольше, но все равно не слишком значительной. Работая на отца Джуна, сколотить большое состояние было невозможно. Я был благодарен им всем. Пытался отказаться от денег, но они настояли. Но даже при суммировании всех полученных денег у меня на руках осталось около пяти золотых монет. Это было просто ничтожно мало. Долг перед отцом был слишком велик. День погашения долга в плане работы оказался самым эффективным. Пусть мы еще и уплачивали последние проценты и неустойки, а спрос на идеал значительно превышал наши возможности, дела шли заметно лучше. Я видел, что даже без меня дела магазина пойдут в гору. Люди узнали о Лори и ее талантах, подсели на идеал и теперь будут регулярно приходить к ней за новыми артефактами. Можно сказать, что желая решить собственные проблемы, я помог другому человеку. Что же, она этого точно достойна. Этот день я провел, как белка в колесе. Умирать мне не хотелось, и поэтому я делал все, чтобы заработать как можно больше. Я не терял надежды заключить какой-нибудь особо крупный контракт, который сразу помог бы мне расплатиться с долгом. Но чудо не произошло. Я сделал все, что мог, но к концу дня сумел заработать сумму, пусть и приличную, особенно по меркам воришки-карманника, но все же далеко не такую большую, как требовалось. Я по-прежнему должен был отцу Джуну целых 13 монет. О том, что день платежа наступает именно сегодня, я Лоре не сказал. Именно поэтому вечером, запирая магазин, мы спокойно попрощались и разошлись в разные стороны, договорившись увидеться завтра. Понимая, что вариантов сущности не осталось, я решил прибегнуть к последнему средству. Я решил попросить в долг у торговцев, с которыми мы с Лорой работали. Но меня ждало разочарование. Пусть они и неплохо ко мне относились, они слишком хорошо помнили историю с заказной статей и, не зная наверняка, чувствовали, что я являюсь частью преступного мира. Это сделало меня последним человеком, которому они готовы были дать деньги под любые проценты. Тогда я решил обратиться к тем, кто всегда готов дать деньги отчаявшимся, получив с этого свой приличный барыш. Я отправился к кланам вне закона, обойдя все пункты ростовщиков, как из золотого клана, так и из остальных. Мой случай можно было назвать уникальным. Давать мне хоть что-то отказывались все кланы и семьи без исключения. Все они были в курсе моей клятвы перед отцом Джуном. И, судя по всему, они уже считали меня ходячим мертвецом. Я оттягивал возвращение в особня как мог. Я знал, что меня там ждет. По пути я отчался настолько, что даже вспомнив старые навыки касса, срезал кошельки с особо зажиточных на вид прохожих. Денег там оказалось всего ничего». Конечно, я мог вообще не появляться в особняке, бросить все и куда-нибудь ехать, растворившись в толпе. Но я знал, что клятве будет наплевать, как далеко я сумею убежать. Ее сила все равно догонит меня и убьет. Так что единственным вариантом оставалось только прийти в особняк и надеяться на то, что я сумею найти выход. Когда я вошел в особняк, там царила атмосфера настоящего торжества. Весь дом был вылизан до последней пылинки. Здесь были все, стояли, столпившись за спиной отца Джуна, восседавшего в центре зала на чем-то очень напоминающем украшенный золотом трон. Он молча протянул мне руку, и я отдал ему все, что сумел заработать. Он быстро пересчитал, и его морда расплылась в торжествующей улыбке. Не справился, не выполнил клятву, расхохотался он, и остальные подхватили его смех. Через мгновение он снова стал серьезным. — Ну что, Кастиан, пришло время умирать.